Спорить было просто не о чем. Или принимать ее в водную целиком, или отвергать. Как говорится, третьего не дано. Отвергать я не собирался изначально, но продолжать у меня уже просто не было сил. Состояние мое напоминало такое, что бывает, когда целый день ходишь по достаточно большому музею: вялость, отупение, безразличие. Конечно, проще и приятнее всего было бы перевести наше слишком уж сложное общение в совсем иную плоскость. С любой другой женщиной я бы и не стал колебаться, ведь тот факт, что она здесь, уже сам по себе подразумевает все остальное. Но с Ириной так не получалось. Как говорят режиссеры, я просто не видел ее сейчас в этой роли. И я впрямую ей намекнул, что на сегодня с меня хватит. Вопросов масса, но я не чувствую в себе достаточной ясности мысли, чтобы хотя бы грамотно их сформулировать, а не то, чтобы принимать исторические решения. Надо отдохнуть. Она может остаться ночевать здесь, немало не опасаясь за свою честь. Либо, если таковое предложение чем-нибудь неудобно, «Я почту долгом сопроводить ее в любую точку города или далее». Мой пассаж произвел на нее благоприятное впечатление. Она даже улыбнулась, оценив тем тонкость моего обхождения. «Спасибо, но я действительно лучше пойду домой». Мы шли по пустынным улицам. В тумане неизвестно для кого оранжево светились высокие фонари. Изредка с гудением, словно сторожевики в ночном море, проносились последние троллейбусы. Мы шли и говорили так, как говорят недавно познакомившиеся и почувствовавшие взаимную симпатию люди. Обо всем сразу, будто спеша сказать и услышать как можно больше, не зная, представится ли еще такая возможность. Она... Несколько лет назад окончила филфак МГУ, занималась творчеством Уайлда, кое-что переводила, фантастикой никогда не увлекалась и даже не интересовалась, как и большинство здравомыслящих женщин. Для души читала в основном толстые журналы, книг, за исключением нужных для работы, не коллекционировала. По средам ходила в бассейн, а по субботам в конноспортивный клуб, иногда театр. Реже консерватория. Приличный, но довольно стандартный стиль и образ жизни женщины, ее типа и круга. Никак не соответствующий сегодняшней ситуации. Как бы, между прочим, я спросил, не будет ли у нее семейных осложнений по поводу нашей с ней поздней прогулки. «Я третий год не замужем», — спокойно сказала она, — «и я, чтобы скрыть радость» смешанную с некоторым удивлением, деликатно ушел от этой темы. С давних времен меня поражало, что девушки и женщины, на мой взгляд, неотразимые, отнюдь не всегда счастливы в личной жизни. Умом я это понимать научился, а вот эмоционально — нет. подаркой дома на Большой Переславке мы простились. Договорившись о завтрашней встрече, Совсем как в безвременно ушедшей молодости. И я с трудом удержался, чтобы по тем же традициям не попытаться поцеловать ее на прощание. Я шел обратно по еще уцелевшим старым переулкам мимо Ботанического сада, по проспекту Мира, Садовой, Цветному бульвару, Трубной, курил не знаю какую по счету сигарету, Ловил губами капли мелкого дождя, не спеша приводил в порядок эмоции и мысли.